«Нора». «Значит, завтра уезжаете?» спросила Рут, задумчиво вертя на столе опустевшую чашку. «Да, Рут, все готово. Билеты, ему виза, бронь в отеле на первое время, пока я буду подыскивать жилье. Пара вариантов в квартиру уже есть. Остается встретиться с хозяевами». «Значит, вы надолго?» не спросила, а констатировала Рут, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно. Но по опущенному взгляду и поникшим пружинкам было понятно, что она огорчена предстоящей долгой разлукой. «Пока не ясно, Рут. Как дело пойдет? Не от меня зависит. Главное, чтобы Фернанда эта операция помогла». «Да, ты права. Это главное. Привези мне матрешку потом». «Обязательно», — улыбнулась Нора. А Рут вытащила из кармана маленький пакетик и притянула ей. «Держи. Это тебе на удачу». «Что это?» В пакетике оказались деревянные бусы. Еще одни отрут, выполненные ее руками. «Спасибо!» – проникновенно произнесла Нора и тут же надела на себя подарок. «Они прекрасны, как и все, к чему прикасаются твои руки!» «Да чего там! Ты береги себя, пиши и звони, рассказывай, как там все у Фернандо!» «Обязательно!» Нора ушла первой, оставив подругу в одиночестве, торопилась собирать вещи. Сегодня она получила в компании расчет, и на ее место уже взяли другую девушку. Но Нора ни о чем не жалела. В тот день, когда она попала в компанию и чудом выжила, в отличие от Сергея, ее жизнь словно хлеб будто разломилась на два ломтя. Побывав на самом краю и заглянув в бездну, Нора поняла, что нельзя жить не своей жизнью. А спустя какое-то время ей приснился сон, в котором она ожидала на станции поезда в компании двойника. Девушка, чье место она попыталась занять, сказала ей лишь одну фразу. «Доктор Миронов, ищи через Илью Зурабовича». Все утро на работе Нора пыталась вспомнить, где могла слышать это имя. И только вечером, убирая в шкаф какие-то документы, наткнулась взглядом на папку, в которую собрала отобранный материал по сентябрьскому конгрессу. Осененные идеей Нора отыскала распечатку с контактами и действительно увидела имя «Погонян Илья Зурабович». Она вспомнила доктора и написала ему, не особо надеясь, что тот поможет ей узнать, о каком Миронове просила ее двойник во сне. Но, к удивлению Норы, доктор Пагонян ответил ей длинным развернутым письмом с ссылками на несколько статей. Оказывается, доктор Миронов был способным учеником старого профессора-нейрохирурга, проводившего сложнейшие операции и поставившего на ноги ни одного безнадежного пациента. Миронов продолжил дело учителя и сделал в этой области новое открытие. Нора в тот же день написала доктору Миронову и вскоре получила ответ. С согласия Фернанда она отправила в клинику его снимки. И спустя несколько томительных дней они получили заключение, что шансы встать на ноги у Фернанда хоть и небольшие, но есть. Решение лететь в Россию и остаться там на долгий период, который нужен будет Фернандо для реабилитации, они приняли вместе. Нора не сомневалась в успехе, она верила в Фернандо, так же, как и он был уверен, что без поддержки она его не оставит. С того дня, когда узлом связались жизнь и смерть, они больше не расставались». И вскоре, опередив на месяц Алехандра и его невесту Патрицию, скромно, без помпезных церемоний, расписались в местной мэрии.